С их точки зрения, Чарли был чуть ли не единственным сотрудником из всего штата фирмы, который не был обременен ни женой, ни детьми, и мог легко сняться с насильного места, чтобы отправиться туда, куда будет нужно. Ничто не мешало Чарли оставить за собой домик в Лондоне, который он мог сдавать, по крайней мере, до тех пор, пока на его место не подыщут человека, способного успешно руководить Нью-Йоркским отделением фирмы. Но Чарли эти аргументы не убедили. «Для нас это очень важно, Чарли», — вступил Джонс, говоря откровенно, «нам просто некому обратиться с подобным предложением». Чарли знал, что это действительно так. Шеф Чикагского бюро не мог перебраться в Нью-Йорк из-за жены, которая болела раком легких и регулярно проходила химиотерапию. Предлагать ему место в Нью-Йоркском бюро в этой ситуации было просто невозможно» что касалось нынешних сотрудников бюро, которое считалось ведущим в структуре фирмы, то ни один из них не обладал достаточным опытом и квалификацией, чтобы успешно возглавить работу на таком ответственном уровне. Чарли таким образом оставался единственным кандидатом на эту высокую должность, и отказ от нее мог неблагоприятно сказаться на его дальнейшей профессиональной карьере. Мы хотим... «Чтобы вы сначала хорошенько подумали, взвесили все «за» и «против», а потом дали окончательный ответ», — твердо завершил разговор Уиттекер. И Чарли невольно вздрогнул, представив себе всевозможные последствия отказа. Он чувствовал себя так, словно на него на всех парах мчался локомотив, а он даже не пытался сделать шаг в сторону, чтобы избежать столкновения. Он просто не знал, как ему поступить». Больше всего ему хотелось позвонить Кэрл, чтобы обсудить с ней ситуацию, но даже этого он сделать не мог. В течение нескольких месяцев вся его прежняя жизнь разрушилась. Сначала он потерял жену, теперь его вынуждали оставить Европу, которую он полюбил всем сердцем. Все менялось, менялось не в лучшую сторону. Такова была реальность, в которой ему надо было продолжать жить». Джонс и Уитакер улетели в Нью-Йорк через два дня. Чарли обещал им хорошенько подумать и сообщить о своем решении. Однако прошли две мучительные недели, а он так ничего и не решил. Хотя с самого начала он предчувствовал, что избежать возвращения в Нью-Йорк ему, скорее всего, не удастся. Он даже не мог придумать маломальски убедительную отговорку, что-то вроде «жена возражает против переезда». Уит и Кири Джонс прекрасно знали, что у него больше нет жены. И даже если бы она была, решение все-таки должен был принимать он. Через полмесяца Чарли пришел к выводу, что выбора у него нет, и он должен отправляться в Нью-Йорк. Отказ от предложения означал бы крушение его карьеры. Сообщив, наконец, руководству о своем согласии, Чарли поставил условием, что он займет кресло руководителя на срок не больше, чем 12 месяцев. И Артур Уиттекер, с которым он говорил, вынужден был, скрипя сердце, согласиться на это. Однако обоим было ясно, что за этот срок найти для Чарли замену вряд ли будет возможно. По-настоящему квалифицированные архитекторы без работы обычно не сидели. Поиски подходящей кандидатуры могли занять и полтора, и даже два года. И все это время Чарли придется исполнять обязанности руководителя бюро. Что касалось места, которое Чарли освобождал в Лондоне, временно, как заверил его Уитакер, то на период его отсутствия бюро должен был возглавить Дик Барнс, нынешний заместитель Чарли.